Жизнь деревенского мужика, Одинокого Костюшки-бедняка. Жил я с молодости и не видал себе радости. Прожил я Костюша 35 лет И перенес нужды и недостатков и бед. Конца нет. Отец у меня пропал, Как славно в глубокое озеро на дно упал. В течение тому время прошло двадцать пять лет. Об нем ни писем, ни слуху никакого нет. А остался я с дедушкой жить. Ну, дедушка мой так был крепко сердит, что с ним никаким манером нельзя было жить. Я ему хочу как-нибудь угодить, а он меня схватит за волоса и давай меня как собаку колотить. Но тем больше я бегством спасался летнюю порой у рощи ночевать, по две ночи бросался. После этого домой приду, ежели браль начну, то еще ночую. Вот задумал мой дедушка меня отделить, девять частей себе оставил, а десятую часть, пономарскую, мне отдал и совсем меня из дома прогнал. И скота дал лошадь корову. А из денег хоть бы один грош, поганый на дорогу. У нас денег много было. А из постройки ни избы, ни двора, И ни одного кола дедушка мне отказал. И слова не сказал. Я Костюша подумал про себя. Дело мое дрянь, и где же я буду жить? Но все-таки я Костюша придумал. «Надо мне волосное управление к старшине ходить, на своего дедушку попросить, чтобы свои обиды предоставить, а меня без последствий не оставить». «Ну, старшина в скором времени в деревню явился и к маму дедушке, и подъявился, все права предоставил, чтобы мне дедушка избу с двором поставил. Нуть, построит». Не посреди деревни, а на самом краю. Только я, Костюша, и знаю, летом чужую скотину отгоняю. А зимой каждый день снег отгребаю. Совсем занесло, что никак в избу не пролезешь. А вот прошло мне двадцать лет, стала мать ко мне приставать. «Костюшка, тебе надо мной жениться». А я ей, матери, говорю, «На что мне жениться?» чтобы совсем разориться. Но все-таки на том мать настояла. Женился, жену себе узял. Не величка, а круглаличка, только ужасно ядовитая. их тому ж плодовитая. Каждый год рожая, но ну, зато никого не обижая. А остались детей у нас только двое, но она и по их каждый день воя Что голодная судьба на нас настала, Что у нас хлеба куска не достало, Вот те-то года. А Костюша проживал нужды И горя крепко не видал. А теперь обносился каждый день, А бываю лапти разбитые, А головашки полны снегом набитые. Каждую ночь терпеть мне носила в мочь, Кашляю перхою, А у ног своих угману не знаю. Так ломюсь, что ноги мои крепко простужены. Живу так богато, что не дай бог никому. Босатый имею и нагатый, навешаны, полны шасты. А холоду и голоду полны анбары. Ну, буду помнить осьмидесятый год. Даже нечего положить в рот. Чуть ни с чего проглядишь — то день и два не емши сидишь. А ищи устали хлеба, не чуешь, то не ужиномши ночуешь. Вот так он шутит всегда, и так он бедствует всегда. Мы давно с ним знакомы. Еще в шестьдесят первом году он ходил в мою школу. Он был старше всех ребят, знал грамоте по-церковному и потому с презрением относился к нашему учению и ходил редко и скоро совсем бросил. Это было в то самое время, когда дед его с матерью отпихнул от себя и не выделил ему части. Отец его, правда, что пропал. Отец его Николай, тоже мне хорошо известный мужик, был старшим сыном деда Костюшки Осипа Наумыча. Это был здоровенный, ухватистый и смиренный мужик. Он в доме отца ворочал больше всех. Вздорный старик всячески терзал его и любил меньшего сына Петра. Когда Петр подрос, Николай рад был уйти на заработки и жил в Москве и Питере лет десять, подавая все отцу, и изредка приходил домой. Николай был смирный, сильный, честный работник. И хозяева непрерывно звали его к себе и набавляли цены. Он в те времена, за 30 лет, присылал отцу по семьдесят рублей. В последнее служил он в царском саду в Гатчине, дорожки делал. Потом на весну видели его на кораблях. Он грузил пароходы и по рублю в день обгонял и высылал отцу. И потом пропал. Говорили, что помер, говорили, что в Америку уехал... Так вот, лет пять после того, как пропал Николай, старик-дед отпихнул от себя сноху с сыном и не дал им никакой части из скотины и из денег. Во времена моей школы Костентин, 16 и 17 лет, обзаводился домом и с тех пор жил так, как он описал в своей жизни. После того, как я его часто видал в школе и говорил с ним, я лет через 15 в первый раз поговорил с ним, Лет пять тому назад я ездил верхом на лошади, чтобы не запотеть и не устать, купать свое тело в реке, в нарочно устроенной для этого купальни, и возвращался домой. По дороге лесом я объезжал воза с сеном. Мужики везли на мое гумно скошенное, высушенное и собранное ими сено. Им не только не казалось странно отвести ко мне и уложить хорошо мне в стога половину того сена, которое вырастил Бог, и за которым они со своими бабами и с недоедающими детьми от зари до зари потели дней пятнадцать, но они даже с особенной радостью возили это сено, зная, что после этого им можно будет свести и свое. И судя по выражению их лиц, И потому, как они здоровались со мной, видно было, что им нисколько не противно смотреть на мою гладкую, сытую лошадь и на мое толстое брюхо, но что они даже с удовольствием встречают меня. И мне тогда было это не стыдно, а от их добродушных приветов стало весело. Лошадь моя пожалась от кустов и надавила на воз и на мужика, прижавшегося к возу. — Здравствуй, Лев Николаевич! — А, Константин! Рыжая бородка, усики слаборастущие, как всегда у недоедающих людей, мало изменили его лицо. Те же чудные играющие глаза, тот же широкий рот и толстый маслак-скул, колен, локтей, лопаток и развалистая походка. Давно мы не видались. Как поживаешь, Костентин? Да ничего. Живем, хлеб жуем. Что же, дети у тебя? Как же, трое? Я знал, что он одинокий, и мне хотелось узнать, подросли ли уже помощники. Лошадь уже проходила мимо воза. Что спросить скорее? Я сказал, что ж подсобляют... Я уже объезжал его лошадь, так что только он мог успеть дать только один короткий ответ. «Оба пола краюшки подсобляют», — крикнул он мне своим чудным громким голосом. У него были три девочки, восьми, шести и трех лет. Так он шутил и до сих пор шутит. Но последнее время шутка осталась та же, но к шутке примешалась горечь. В нынешний год он шутит так же, но, видно, нужда подъела его, что только ухватка держит его. Он трещит. Он знает, что он слаб и боится как бы не ослабеть. «Ну что, как ты живешь?» — спросил я, когда вышел на крыльцо. «Да плохо, Лев Николаевич». «Я нынче зимой часто видел Костентина и знал, что он доел свой хлеб до рожества» и пробивался кусочками, которые он скупал, когда были деньги у нищих. Знал, что и корм скотине от дождей осенних и от мышей, переевших у нас всю солому, дошел у него на второй неделе. И он бился и с корму, занимая и покупая, чтобы прокормить корову, лошадь и двух овчонок. Знал и то, что ему, как и многим одиноким мужикам, в нынешнюю зиму было хуже всего-то, что пешей работы не было. Лошадь без корма еле жива, не возит, а пешей работы не было. Если есть какая-то, надо далеко от дома уйти, от дома некому скотину кормить, снег отгребать. Я знал это и на днях видел, что на шоссе бьют камень. Одного из таких же одиноких бедняков, Черюкина, я вчера видел на камне. Он тоже безлошадный, зиму сидел без дела, И как только открылась работа, взялся за нее. Я вчера видел, как он сумерками уже по воде шел домой с камня. Он шел веселый. Все-таки кончилась скука сидеть без дела. Обгоняет он на камне, смотря какой попадет камень, от тридцати до сорока копеек, работая без отдыха с утра до вечера. Дома у него со старухой пять душ. Своего хлеба давно нет, картошек нет, коровы нет. Последнее молоко, то, которое было в грудях жены Чирюкина, увезли в Харьков в кормилице сыну товарища прокурора судебной палаты. Комментарий шестой. Благодаря тому, что продали это молоко товарищу прокурора судебной палаты и променяли на хлеб, семья еще жива. А то, если бы пяти душам дать волю хлеба, то они съедят 12,5 фунтов. 12,5 фунтов стоит 40 копеек. Стало бы, теперь он не заработает на хлеб. Что ж бы было, когда бы не было работы? Но он все-таки идет домой веселый, все-таки делает все, что можно делать, чтобы кормиться. Я спрашивала мужиков вчера, весь ли роздан камень. Мне сказали, что выкрещенный жид, который занимается этим делом от земства, не весь еще раздал. И потому вчера еще я подумал о Костинтине и по старой нигилистической привычке мысли, душе поприкнул Костинтина, что он не работает на камне. И теперь, когда он сказал, что плохо, подумал, что дело в недостатке хлеба, и сказал ему, «А что я узнал, камень не весь роздан, что ты не пойдешь?» Куда я пойду? Мне уж не то от скотины, от бабы нельзя отойти. С часу на час ходит, да и вдобавок того ослепла. Как ослепла? А Бог его знает. Вовсе не видит. На двор вывожу. Я молчал. Вдобавок того лошадь последняя колела. Что ты, когда? Да вот, третьего дня ободрал. Он шутливо перекосил рот. Но с тех пор, как он раз при мне упустил слезы, я уж знал, что значит эта шутка. Надо шутить. Если не шутить, то надо или красть, или повеситься, или раскиснуть и реветь, как баба, — говорил его взгляд. Отошно. Что ж, плохо твое дело. Да уж так плохо, что я не знаю, что делать. Добро бы с осени... Я бы и говорить не стал, а то зиму кормил. У себя да у детей урывал, посыпал. И он начал рассказывать, как у ней кострец сшиблен, болел, и как до нутра пропрела, как и корм перестала есть, повалилась и пар вон. Хотя после разговора с Константином еще были другие события, которые нужно описать, а я только вечером пошел к Константину, Я теперь же расскажу все относящееся к Константину, чтобы уже покончить с ним. Вечером часов в семь я пошел к Константину. Он живет на самом конце деревни. Деревня улицей. Он живет на той стороне деревни, которая дальше выдалась в поле. Так что против него никого нет. Рядом с ним избушка без двора. В ней живет слепой Резунов с дурочкой женой и двумя сиротами Шантиковыми. Мальчик водит слепого. Девочка печку топит, печет и варит. Соседи нищие, но они-то вызволяют чаще всего костюшку. За ними дворовые, тоже девять человек. Один старик лакей на девять рублей жалование кормит, да сын самоварщик, больной. Второй год в больнице, ноги болят. Третий двор Курносенкова. Двенадцать душ, два работника. Редко печеный хлеб едят, а то все из сумы. Четвертый двор Шантикова. Стоит разломанный и пустой. За этими идут мужики исправные. Бочаровы, Осип Наумыч, Матвей Горов. Но тут с края подряд пять дворов бедноты. И на самом краю Костюшка. Во всех дворах был свет, только темно было в заброшенном Шантиковском, да еще в Костюшкином. Что в Костюшкиной избе не было огня, меня не удивило. Это всегда так было, почти всю зиму. И я знала чего. Избу дед ему поставил старую. Теперь прошло двадцать лет. Она сопрела на отделку. Нынче по зиме из дверной стены выпрело в углах бревно и вывалилось. И всю стену отозвало в сене, и потолочина завалилось, чуть не убило. Костюшка забил дыры досками. И прежде из бани держала тепла, а после этого уж вовсе выстывать стало. Они всю зиму по два раза топили и света не жгли. Как вечер уберутся, так на печь под кафтаной шубы. Так было и нынче. Хоть в избе и тепло было, потому что на дворе тепло, но уж так они привыкли. Да и керосин незачем жечь, прясть, ткать нечего. Я осмотрел и ощупал палкой дорожку, через осевшие сугробы подошел к окну. В избе говорил что-то женский голос, что-то об бабушке какой-то. Я не разобрал и постучал в окно. От снега и звезд было светло. Кто-то из них поглядел в окно и, видно, узнал меня. Сейчас. Я подошел к двери и ждал. Ждал я долго, пока они не зажгли огонь. Потом вышел Константин босиком в рубахе и впустил меня. Я вошел, поздоровался и сел к лицевой стене между окон об угол стола. Костюшка сел к дверной стене у торца стола. На столе, чисто сметенном и соскребенном, горела лампочка без стекла. Направо передо мной две девочки лежали ничком на печи, облокотившись головенками на руки, глядя на меня. Надежда Костюшкина жена стояла налево от меня, в отворенной двери чулана у устья печки. Надежда — женщина мелкая, складная и миловидная, когда она порожня. Несмотря на то, что всегда я видал ее в грязной черной рубахе и в одной и той же отрепанной кубовой куртушечке, она, когда порожня, не жалка, а баба как баба, но на брюхатую на нее смотреть жалко. Брюхо у нее большое, и видно, что она самка хорошая, она ходит легко, Бережет свое брюхо. Все питание, все силы организма идут, очевидно, туда, в брюхо. Зато уж все остальное платится за это. Особенно лицо. Лицо худое, вытянутое, с морщинами, продольными около рта и желтое, как мокрый песок. В губах тоже что-то необыкновенное, как будто губы усохли, а зубы выросли как у белки, длинные, острые, узкие. Что-то смертно страшное и жалкое было и прежде. Но теперь и глаз нет. Глаза мутны, глядят и не видят. Я так долго ждал, вероятно, потому, что она надевала свою ту же синюю куртушку и платок на голову. И когда она стояла вдалеке, то казалась баба как баба. Она в то время стояла в чулане только после того, когда... Разговор наш оживился, вышла, ощупывая косяк двери и печку к харам и стала поближе к нам, у печки, под детьми. Константин в своей обычной развихляйной развязностью сидел у стола, положив на него оба локтя, и то почесывал руками в голове, то делал обычные жесты. Сперва мы завели разговор о лошади. Кабы с осени сдохла. И знал бы, не кормил. А теперь что будешь делать? Работать не на чем. Люди поедут пахать. Что станешь делать? Да она стара была. Да года небольшие. Я ее выменил, Только окраинки вырезала. Вдобавок лошадь хороша. Это у меня девятая лошадь с тех пор, как меня дед-то отделил. И против нее не было ни одной. И возить, и пахать, и ухватка, и мягка, и в добавок смирна. Девчонку пошлешь, и та бывала. Обратает, приведет. А это, по нашему делу, дорого стоит. Что станешь делать? Как бы было с чего потянуть, а то весь тут. Как шибешься уж, не выдерешься. Спасибо, деду отделил. Он хоромы какие построил. Скопил таракана до жуковицы. А посуды крест до пуговицы. Кажется, помрет и понесут. И не остановлю его перед двором. Бог с ними. Одному сыну 700 рублей в банку положила, а мне ничего. Да бог с ним. Псалтырь позовут читать над ним, не пойду. Разве мой отец не наживал, больше всех ворочил. Вот и наградил. Надежда вступилась. Обидно. Терпишь, терпишь, да и согрешишь. Только Господь не велел зло помнить, а то правду, что помянуть не стоит. Бог с ним. Не разжился деньгами-то. Дядя Петр и так говорит, пора издыхать давно. Не может быть. Да двух раз мне говорил. Тоже житье и старику нехорошее заговорила Надежда. На медне пришел хлеба просить, Что же, дедушка или дома не кормят? Не кормят друг. Что ж, садись, дедушка. Хлебушка есть. Съел кусочек, такой-то солью. Их не разберешь. Я переменил разговор и спросил Надежду об ее глазах. Что же это с тобой сделалось? Глазушки потеряла, свету не вижу. Вот хоть палкой в глаз ткни, не вижу. Комментарий шестой. Жена Чурюкина Матреона была кормилицей сына Кузьминских. Конец комментария. Страница триста семнадцатая.